Когда-то еще до войны Ласточкин решил составить завещание. Сказал об этом жене. Та отнеслась к его решению иронически. Самое неотложное дело. Перестал бы ты думать о пустяках. Вовсе это не пустяки. Все под Богом ходим. Мало того, надо и место нам купить на кладбище. Это многие делают. Мысль о покупке общего места на кладбище была ей менее неприятна, но она продолжала шутить. «Хорошо, тогда и я составлю завещание. Ты ведь мне подарил немало денег. Только я завещание составлять не умею. Составь сам. Разумеется, в свою пользу. Так и быть, все отдам тебе. А не дужки и не фигуристам». Я тоже не знаю, как составляется завещание. Приглашу Розенфельда, — сказал Дмитрий Анатольевич. Это был его деловой адвокат и их приятель. Адвокат одобрил мысль о двух завещаниях. Каждый из нас обязан об этом подумать. И я подумал, хотя я лишь не намного старше вас, помню, что мне говорил мой знаменитый коллега-покойный Спасович. Я понимаю что можно без завещания умереть, но не понимаю, как можно без него жить, смеясь, сказал Розенфельд. Это верно. Ну, а если, Парек Ефимович, я умер без завещания, кому тогда все достанется? Моей жене? Нет, ей только часть. Ведь могут быть и другие наследники по закону. Тогда составим два завещания. Они и были составлены. Ласточкин поделил треть своего состояния между Московским университетом, техническим училищем и Академией наук. Две трети завещал жене, а она все завещала ему. Они побывали на кладбище и приобрели два места. Теперь у него ничего не было. Отпали и прежние законы. Можно было только надеяться, что после освобождения России завещание будет признано действительным. Имея это в виду, Ласточкин мысленно составил письмо Рейхелю. Просил его, когда будет можно уплатить его долги, о которых ему скажет профессор Травников. Знал, что его воля при безукоризненной честности Аркадия Васильевича, будет непременно исполнено. Никита Федорович пришел в обычный час. Принес, как почти всегда, подарок и дорогой кусок белого хлеба. Татьяна Михайловна обычно пользовалась его приходом, чтобы выйти из дому за покупками. Не хотела оставлять мужа одного. Ласточкин продиктовал Травникову письмо, Тот смущенно увидел упоминание о долгах и, что-то растерявшись, пробормотал. Какие долги? Может, будут, но пока их нет. Увидите, я и пенсию вам выхлопачу, сказал он и пожалел, что сказал. Пенсию от университета, поспешно добавил он. Безжизненное лицо Ласточкина чуть дернулось. Получать. И от них милостыню. Он ничего не ответил. Еще к вам просьба, прошептал он. Не привезете ли мне книг из университетской библиотеки? С большим удовольствием. Но у вас так много своих. Неужели все прочли? Я всегда читал то, что покупал. Выговорил он и подумал, что это было некоторым преувеличением. И. Перед этим не вся правда. Кое-как объяснил, что хотел бы теперь прочесть лучшие философские книги о смерти. Никита Федорович сердито запротестовал, но обещал завтра же все принести. Вернулась Татьяна Михайловна, быстро взглянула на них и поправила мужу подушку. На следующий день Травников привез книги Платона, Шопенгауэра, Что-то еще. — А все-таки читайте их поменьше, — сказал он неохотно. — Они утомительны, да и ни к чему. После его ухода Татьяна Михайловна стала вслух читать «Федон». Ласточкин слушал внимательно, но в самом деле скоро утомился. — Кажется, Никита Федорович был прав. — Отложим это. — Почитай мне лучше вечного утешителя. Толстого. Войну и мир, радостно спросила Татьяна Михайловна. Нет. Смерть Ивана Ильича. Ради бога, не надо, это такая страшная книга. Прочти, пожалуйста. И не сначала. Конец, болезнь и смерть. Ну, пожалуйста. Татьяна Михайловна начала читать. Скоро она заплакала. Не могу И ведь это совершенно не похоже на то, что с тобой. Ты, слава богу, не умираешь, и нет у тебя этих страшных болей. Конечно, нет, хорошо. Тогда потуши лампу. Он думает, все было не то. И я так думаю. И верно, очень многие другие. Да, не то. Но что же то? Этого Толстой не объяснил, и нечего ему было ответить. В конце сказано, вместо смерти был свет. Какая радость! Нет света и нет радости. Но ведь не мог же Толстой лгать. Он был полубог. Иван Ильич три дня подряд кричал от боли ужасным, непрекращающимся криком. — И я буду так кричать? — Нет, не хочу. — Насколько разумнее покончить с собой, — думал Ласточкин. — Только поскорее. В этот вечер он сказал жене о металлической мыльнице. Все было тщательно обдумано. Обдумывалось уже второй день. Накануне еще приводились доводы. Татьяна Михайловна почти не спорила. В душе была с мужем согласна. Действительно, другого выхода нет. Понимала, что долго так жить нельзя. И нельзя, и незачем, — шептал Дмитрий Анатольевич. Вдобавок профессор Скоблин в разговоре с Татьяной Михайловной проговорился. Непосредственной опасности я не вижу. «Я знаю людей, которые с такими увечьями живут уже несколько лет», — сказал он. И на доводы мужа Татьяна Михайловна теперь с искаженным лицом только шептала. «Но ведь это никогда не поздно. Может быть и поздно, даже в менее важном, пока мы честные люди. А если, если будем жить их милостыней, то деградируем, как все» сказал Ласточкин и вспомнил о теории самоубийства, которую приписывали Морозову. Самоубийство всегда для человека самый достойный способ ухода. Он так думал в то время. Что же он сказал бы теперь в моем положении? Хорошо, что достал тогда яд. Без него было бы трудно. Газ открыть взорвется весь дом. И, заметят жильцы, закроют, будут. Лечение, грязь, мука. Когда решение было принято, обоим стало немного легче. Вернее, они скрывали друг от друга ужас и нестерпимую боль. Говорили спокойно. Дмитрий Анатольевич говорил, что смерть отца нестого калия наступает мгновенно, без мучений. Татьяна Михайловна отвечала, что не беда если мучения продлятся несколько минут, при естественной смерти бывает неизмеримо хуже. Деловито обсуждали подробности. Написать ли Никите Федоровичу? По-моему, не надо. Да, это могло бы привлечь к нему внимание властей. Именно. Его вызвали бы. Все-таки не написать ничего, это было бы ему обидно. Мы стольким ему обязаны. Это так. Ну что ж, попробуй, напиши. Она попробовала, начала писать. «Дорогой друг Никита Федорович, нам тяжело причинять вам горе, которое...» Но махнула рукой и, несмотря на деловитость, вдруг заплакала. Горе Никиты Федоровича было ничто по сравнению с мукой этого последнего дня их жизни. Слезы полились и у Дмитрия Анатольевича. Она налила ему воды из графина и налила и себе. — Из этих самых стаканов, — сказал Татьяна Михайловна, — уже опять спокойно, — господи, зачем мы ждем? Сейчас, сейчас, сию минуту. Было решено покончить с собой в одиннадцатом часу вечера когда лягут спать жильцы. Они могли бы что-либо услышать, заглянуть, позвать врача, полицию. Ласточкин знал, что цани калий легко разлагается. Если хоть немного разложился в мыльнице, то и смерть наступит не сразу. Пусть лучше узнают завтра. Сиделка зайдет и увидит. Она знает адрес Никиты Федоровича, говорил Татьяна Михайловна. И он поймет, почему мы не написали. Не пишем ведь ни люди, ни Нине, ни Аркаши. А вот властям надо написать несколько слов, а то еще подумает, что нас отравили. — Ах, да, — сказал Дмитрий Анатольевич, и почему-то очень взволновался. — Непременно. Я тебе продиктую. Задыхаясь, он продиктовал записку. Не надо искать виновных. Это самоубийство. В стаканах, в мыльнице, на ложечке, остатки яда. Все вымыть, самым тщательным. Убедительно просим похоронить нас непременно вместе. Подчеркни непременно. Оба заплакали. Подпиши, дорогая. Мы пропустили образом, самым тщательным образом, и за тебя подписать. За нас обоих. Все было за нас обоих. Нет, лучше я тоже. А то, подумай, ты меня убила, — сказал он и постарался улыбнуться. Вышла страшная гримаса. — Тогда я достану твои очки. — из последних сил сказала Татьяна Михайловна. — Найди, пожалуйста. Нет, дай мне твои. У нас ведь один номер. Даже номер очков был общий. — Так, спасибо. Она положила свою записку на том Платона и, придерживая ее на переплете, поднесла ему с пером. Он вывел. Д.М. Ласточкин. По привычке вывел даже Росчерк, который делал столько лет на бумагах. Теперь в порядке. Не подумает, что ты меня убила. На самом деле, я тебя убил, милая, дорогая моя, прошептал он. И слезы снова покатились по его щекам. Не говори, ни слова не говори. Обо всем поговорили. Нет другого выхода. — Это я тебя убила. Тогда. Трамвай. Она теперь задыхалась почти как муж. — Митя, Митенька, выпьем сейчас. Он чуть наклонил голову. — Да. — Сейчас? Сию минуту? — Сию минуту. Она быстро подошла к столу, открыла мыльницу, И высыпала яд в стаканы. Я высыпала пополам. Пополам? Достаточно на сотню людей. Размешай. Хорошо размешай. Стараясь не дышать, она размешала. Почувствовала миндальный запах. Расширенными глазами он следил за ней. Размешала? Размешала. Не все растворилось? Это не важно. Положи записку на стол, положи на нее часы. Так. Теперь в последний раз. Она поставила оба стакана на ночной столик и обняла его. Ну вот. Прощай, Митя. Прощай, мой ангел. Прощай, милая, золотая, прости меня, прости за все. Не за что, ты меня прости, сейчас, а то не хватит сил. У тебя глаза точно такие, какие были тридцать лет тому назад. Прощай, дорогая. Нет, до свидания. Есть вечная жизнь. Есть, есть, не может быть, чтобы не было. До свидания, Митя, мой Митя.